казал ему почти час. Он начал с того, как он познакомился с Ириной. Самым подробным образом рассказал всё, что произошло за границей и наконец поведал обо всём, что довелось ему пережить здесь на море. Как он познакомился с селян Симонен, как его вызвали, чтобы получить от него папку, как он вступил в драку со шпионом Как в драку вмешалась француженка и завладела папкой, как он вернулся в гостиницу, где обнаружил, что черновики его украдены. Но самое главное заключил свой рассказ Андреевскому. Папагни, которыми они завладели, воспользоваться они не могут. Работа 10 ВА в а. безопасности. продолжил он, видя, что никто не вскакивает от радости, услышав его заявление. Конечно, она могла быть в беде опасности и без этого. Ну, возможно, при других обстоятельствах, что сердце Уильяма не покончило бы с самоубийством. Вы думаете, что ваш друг покончил с собой? Как я предполагаю, Вы мне не сказали, при каких обстоятельствах произошла катастрофа. Но у меня есть основания предполагать, никаких оснований у вас нет. И волнуйтесь вы напрасно. Не понимаю, почему. Прошу, очень прошу, скажите мне. В это время зазвонил телефон. Майор Марару внимательно выслушал довольно длинное сообщение. потом распрядился. Не вмешивайтесь ни во что. Только наблюдайте и докладывайте обо всём. Положив трубку, он вынул из ящика стола пачку фотографий и протянул их Виктору. Узнаёте кого-нибудь? На двух десятках фотографий Виктор безо всякого труда узнал типа, которого встречал за границей, и второго, который несколько часов назад уложил его в Нагдаун. Когда мы расстались с адвокатом Беляну? спросил майор. Уже давно. Еще утром. Где? Соष्ठी между мамой и Константинцей. Вам говорю, куда намеривается поехать? Нет. Мы ведь к тебе его даже не спрашивал, прибегайте не я был в подходящем моменте. Его жена говорила вам, когда она видела его последний раз? Под утро. В каком часу ей звонили по телефону якобы От вашего имени не так давно, в первом часу. Майор Марару встал со стула, на котором до сих пор сидел совершенно неподвижно, подошел к Андреевскому и долго смотрел ему прямо в глаза. Проблемы, которые вас волнуют, не имеют никакого смысла. в ином мире с определённой точки зрения. Сергей Увеляну не самоубийца. Это утверждение вы не сможете доказать. Серьёзно? Хм. Да великий человек, то ещё инженер. Всё это неизвестно. Откуда вы знаете, какие мысли волновали Гуляну? Кто там найдёт? Вы можете установить, как произошла катастрофа, но не можете сказать почему, если даже он был пьян.